«Поцелуй меня, Джон Картер!» — прошептала она. «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Как жестоко, что мы должны расстаться, когда только начали жизнь полную счастья!» Я прильнул к ее дорогим губам, и старое чувство непобедимой воли проснулось во мне. Горячая кровь Виргинии закипела в моих жилах. «Этого не будет, моя возлюбленная!» — воскликнул я. «Есть! Должен быть какой-нибудь способ к спасению! И Джон Картер, который из любви к тебе пробил дорогу через чужой ему мир, найдет этот способ!» При этих словах в моей памяти внезапно встали девять давно забытых звуков. С быстротой молнии я понял их значение. Это ключ к трем дверям атмосферного учреждения. Ключ, который я когда-то прочел в уме старого смотрителя. Все еще прижимая к груди мою умирающую возлюбленную, я повернулся к джедаку и закричал «Аэроплан, джедак! Живо! Прикажи подать самый быстроходный аэроплан! Я могу спасти Барсум!» Он не терял времени на расспросы. Через минуту солдат мчался к ближайшему доку, и хотя воздух на верхней крыше был уже очень разреженный, им все же удалось спустить самый быстрый одиночный аэроплан, который когда-либо существовал на Варсуме. Поцеловав несколько раз Дею Торис и приказав Вуле остаться с нею, я со своей прежней ловкостью и силой побежал на крышу дворца, и через минуту мчался к предмету надежд всей планеты. Я вынужден был лететь очень низко, чтобы мне хватало воздуха, но так как я пролетал над древним морским дном, то мог держаться на высоте всего нескольких футов. Я мчался с ужасающей быстротой, потому что моей задачей было перегнать смерть. Лицо Деи Торис все время стояло передо мною. Когда я обернулся в последний раз перед тем, как покинуть дворцовый сад, я увидел, как она зашаталась и упала рядом с маленьким инкубатором. Я слишком хорошо знал, что овладевшая ею дремота перейдет в смерть, если не будет возобновлен приток воздуха. Поэтому, отбросив всякую осторожность, я выкинул за борт все, кроме машины и компаса, включая мои украшения». Лёжа на животе, я одной рукой направлял колесо машины, другой толкал рычаг скорости до крайного предела и рассекал разрежённый воздух умирающего Марса с быстротой метеора. За час до наступления темноты передо мною выросли огромные стены атмосферной фабрики, и я опустился около единственной двери, ведущий на фабрику, где производился воздух, необходимый для жизни обитателей целой планеты. Видно было, что около двери лихорадочно работала толпа людей над пробиванием стены, но им удалось отбить только небольшую поверхность, и большинство из них уже спало последним сном, от которого даже воздух не смог бы их разбудить. Условия казались здесь намного хуже, чем в гелиуме, и я сам с большим трудом мог дышать. Несколько человек еще не потеряли сознание, и я обратился к ним. «Если мне удастся открыть эти двери, найдется ли человек, который сможет пустить вход машины?» «Я могу», — ответил один, «если ты откроешь быстро. Но я выдержу всего только несколько минут. Вообще твоя попытка бесполезна. Оба смотрителя умерли». И никто другой на Барсуме не знает секрета этих ужасных замков. Три дня люди, обезумев от страха, безуспешно старались разгадать их тайну. У меня не было времени возражать. Я ослабел с каждой минутой и с трудом мог соображать. Я упал на колени от слабости. Но могучим напряжением воли собрал последние умственные силы и направил девять мысленных волн по направлению к ужасной двери. Марсианин подполз ко мне, и мы, оба уставясь безумными глазами на дверь, ждали в гробовом молчании. Медленно поддалась тяжелая дверь. Я хотел встать и войти, но у меня не было сил. «Проходи скорее!» — закричал я марсианину. «И если ты доберешься до машинного отделения, открой все насосы! «Это единственный шанс, что Барсум будет существовать завтра!» С того места, где я лежал, я открыл вторую дверь, а затем и третью. Я видел еще, что марсианин, который олицетворял собой надежды Барсума, медленно прополз на четвереньках через последнюю дверь, и в эту минуту я потерял сознание.